А дальше получилось что-то вроде сцены из «Собаки Баскервиллей». Лай и топот становились громче, и вот из темноты вырвался и финишировал Сэм Голдуин, причем на такой скорости, что видно было, как он засиделся у Добса и рад без памяти возможности поразмяться. Он бы так пробежал, наверное, еще добрых пятьдесят миль, однако при виде нас притормозил, встал, прислушался, присмотрелся,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 — Дядю Сиднея пригласили выпить кофе с сандвичами после концерта, и приглашение распространяется вроде бы и на меня тоже. Я во всяком случае буду считать, что распространяется. Дав шпоры своему кабриолету, коротышка скрылась во тьме. Замерла вдали вокальная соло Сэма Голдуина, и снова воцарилась полная тишина. Полная, но не совсем, если быть точным, потому что барабанных перепонок тут же достиг какой-то странный стук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 шепотом признался он, и оно не заставило себя ждать. В небесную вышину теперь, вдобавок к звездам, вторящим юнаоким херувимам, всплыл изрядных размеров месяц, и, как всегда бывает в таких случаях, видимость значительно улучшилась. Можно было без прищуры наблюдать за всеми событиями и передвижениями. Передвигались Гасси и полицейский Добс в порядке перечисления.